Неприятные ощущения, которые я испытывал в самом начале путешествия, несколько притупились и перешли в своего рода истерическое возбуждение. Я замечал неуклюжее раскачивание машины, которого я не мог объяснить себе. В моей голове царил такой хаос, что я не в состоянии был сосредоточиться на этом и с каким-то безумием устремлялся в будущее. В Я почти не думал об остановке, почти не думал ни о чем другом, кроме этих ощущений, но вскоре появилось новое чувство, нечто вроде любопытства, соединенного с ужасом. И это чувство, все усиливаясь, окончательно овладело мной. Какое странное развитие человечества, какой удивительный прогресс сравнительно с нашей... «Зачаточной цивилизации», — думал я, — «раскроется передо мной, когда я взгляну ближе на мир, неясно мелькающий и быстро изменяющийся перед моими глазами. Я видел огромные и великолепные архитектурные сооружения, поднимающиеся надо мной» более массивные, чем какие бы то ни было строения нашего времени, и в то же время как будто сделаны из мерцающего тумана. На склоне холма я видел растительность богаче теперешней, и она не исчезала во время зимы, даже сквозь туманную завесу, окутывавшую мои мысли, мир показался мне необыкновенно прекрасным. Тут-то я и задумался, а как же остановиться? Особенный риск при остановке заключался в том, что какой-нибудь предмет мог уже занять то пространство, которое раньше занимали я и моя машина. Пока я мчался во времени с такой ужасной быстротой, это не могло иметь значения. Я находился, так сказать, в разжиженном состоянии и, подобно пару, скользил в промежутках между встречающимися телами. В случае же остановки мое существо молекула за молекулой должно было проникнуть во встречный предмет. Атомы моего тела должны были войти в такое тесное соприкосновение с этим препятствием, что могла произойти сильная химическая реакция и, может быть, страшный взрыв, который отправил бы меня вместе с моим аппаратом по ту сторону всех возможных измерений, в область неведомого. Такая возможность не раз приходила мне на ум, когда я строил свою машину, но я беспечно принимал ее как неизбежный риск, один из тех, от которых человек не может избавиться. Теперь же, когда это стало неминуемым, риск уже не представлялся мне в таком розовом свете, как раньше. Дело в том, что абсолютная странность всего окружающего меня мира — Неприятное колыхание и дрожание машины, главное — ощущение непрерывного падения, все это совершенно выбило меня из колеи. Я говорил себе, что никогда не в состоянии буду остановиться, и под влиянием внезапного внутреннего противоречия тотчас же решил это сделать. С глупой нерасчетливостью я приналег на рычаг Машина мгновенно перевернулась, и я полетел, стремглав в пространство. В ушах у меня загромыхал гром, на мгновение я оглох, смотрю уж сижу на мягком дерне перед своей перевернутой машиной, и вокруг меня так и свистит град. Все было серо кругом но шум в ушах начал проходить, и я осмотрелся. Я находился, как мне показалось, на маленькой лужайке в саду. Кругом кусты рододендронов, с них дождем сыплются под ударами града лиловые и пурпурные цветы, отскакивающие от земли и танцующие в воздухе градины, Образовали маленькое облако, повисшее над моей машиной, и дымом, славшееся по земле. В одном мгновении я вымок до костей. Нечего сказать гостеприимство. Человек промчался к вам через бесчисленное множество лет, а вы так встречаете. Однако я тут же подумал, глупо так мокнуть». Я встал и осмотрелся, какая-то колоссальная фигура, высеченная, по-видимому, из белого камня, неясно вырисовывалась в тумане, позади рододендронов. Но все остальное нельзя было видеть.